Но на втором курсе Вера Алентова вышла замуж за студента Володю Меньшова и тем самым подписала себе приговор. Педагоги недоумевали и даже пытались удержать Веру от этого безрассудного шага. Студент Меньшов, по мнению большинства педагогов, был бесперспективен. Вслух об этом, конечно, не говорилось, но всем было ясно, что столичная карьера Веры закончена. Новоявленные супруги ни о чем подобном даже не задумывались. Вера была уверена в таланте своего молодого мужа. До окончания института было еще далеко, и ей казалось, что у педагогов еще уйма времени, чтобы рассмотреть поближе студента Меньшова и убедиться в неверной оценке его дарования. Юные супруги оптимистично и бесстрашно смотрели в свое будущее. Что я разглядела в Володе? — размышляла как-то раз Вера Лентова. Фонтанирующий темперамент, ум, предпочитаю умных мужчин красавцам, эрудицию и, как потом выяснилось, наши взгляды на хорошо и плохо совпадают. У нее была куча поклонников, на улицах приставали, но она разглядела меня, — рассказывал Владимир Меньшов. Сначала мы просто дружили, вместе работали, делали роли, помогали друг другу. А искра проскочила на втором курсе. Это было неожиданно для нас обоих. Однажды мы поцеловались, и когда в конце второго курса мы объявили о свадьбе, это был гром среди ясного неба. Владимир Меньшов ощущал свою супругу, Веру Алентову, как что-то такое, до чего ему еще предстояло расти и расти, чему надо было соответствовать. Когда он знакомил ее с кем-то, у людей округлялись глаза, и они думали, ну, раз такая девушка его выбрала, значит, в нем что-то есть. К слову сказать, маме... Алентовой выбор дочери показался не очень удачным, но последующие события заставили ее изменить свое мнение. Студент Меньшов к концу третьего курса понял, что режиссура ему интереснее, чем актерство, и даже хотел перевестись на режиссерский факультет, правда, уже в ГИКО. Но педагоги посоветовали все же завершить до конца актерское театральное образование. Оно режиссуре не помешает. Вера, заканчивая институт, уверенная в своей необходимости МХАТу, ждала больших ролей, неожиданных и радостных открытий. Волшебный мир осуществившихся мечтаний вместе тем оказался и миром жестоких разочарований. Жизнь оказалась суровее ожиданий, И в момент выдачи дипломов и зачитывания листка распределения студентов выяснилось, что все студенты взяты на работу. Кто в «Родимый МХАТ», кто в «Современник», а Вера, Володя и еще парочка совсем захудалых студентов не нужны решительно никому. Выяснилось также, что поступить к своему любимому режиссеру Михаилу Рому, который набирал курс в «Авгик», Меньшов тоже не может, так как, оказывается, есть закон, по которому студент, получивший одно образование, обязан отработать по специальности три года. В итоге, после окончания студии в 1965 году ни один московский театр не заинтересовался молодым актером Владимиром Меньшовым, и он уехал работать в Ставрополь. Около года до июня 1966 года он проработал там актером драмтеатра. Но актерская карьера уже мало занимала Меньшова. К тому времени он обнаружил в себе нарастающий интерес к режиссуре. Вера Алентова по окончании института в 1965 году должна была распределиться в Амхат и не попала туда, как утверждают, именно из-за брака с Меньшовым. До их свадьбы... Никто ни на секунду не сомневался, что после выпуска Алентову пригласят в МХАТ. Типовая судьба студентки-красавицы театрального института всем известна. Нужно дождаться высокого покровителя, лет на 10-15 старше, выйти за него замуж, и творческую судьбу можно считать успешно сложившейся. С другой стороны, МХАТ тогда называли «кладбищем талантов».